И явился. Катя уже поднималась и даже старалась чем-то помочь Цыле по дому. То посуду перемоет с песочком, что брала тут же во дворе, то залатает какой-нибудь пододеяльник, который Циля на тряпки рвать, а вот Надж еще послужит. Тетя Наташа, светлой памяти, как же пригодились твои заботливые уроки рукоделия. Они уже обо всем переговорили, и ясно было, что время они, как сказала Циля, проворонили. — Но живучий, ты глянь, цепка держится, — удивлялась Циля, вроде бы даже одобряя существо, квартирующее в Кате. Сама-то она понимала толк в живучести. Через такую горячку продержался. Пусть живет басяк. Заслужил. Странную Катину болезнь она упорно называла белой горячкой и гордилась, что не сдала девушку в больницу, а выходила сама. Хоть и намаялась порядком. Между тем пора было от цели отчаливать. Не сидит же всю жизнь. На ее пусти могучей шее, а Катя не привыкла зависеть, от кого бы то ни было, и про себя твердо решила, что Цили за ее душевность отплатит сполна. Возвращаться на кинафную фабрику ей не хотелось, и Циль обещала поспрашивать и узнать, куда бы можно было приткнуться до родов. А предстоящем Катя думала с тоской и неприязнью. Подолгу сидела, мрачно уставясь на какой-нибудь табурет или тарелку, словно изучала, как они сработаны. целя на нее покрикивала. — Не думай! — прикрикивала она. — Маланхольник родится! Кате, честно говоря, было все равно, какой он родится, веселый или маланхольник. Веселым ему вроде нищего быть, а... Вообще она бы дорого дала сейчас, чтобы он вдруг растворился, исчез в загадочных недрах ее организма, и кому отомстила? Дура! Семипалый будет жить, как жил припевающий, А ты с этим кульком на руках вот куда денешься? Кому нужна? Конечно, надо было согласиться, когда он уговаривал и содрать с него побольше денег, и уехать отсюда куда веселей. А куда? Веселее. А может к морю? Вон. В Цилину, Одессу. Циль? спрашивала она. А у тебя в Одессе остался кто? Ага. Могилы. Охотно отзывала ста и пускалась рассказывать о погибшей сестре близнецы. Какая это была сестра? Всем сестрам сестра. — Бухгалтер! Не кто-нибудь! Главный бухгалтер завода! Как ее люди-то на заводе уважали! Через эту свою честность кристальную, идиотскую и пропала. Какую-то зарплату кому-то недовыдала, а немец уже вошел в Одессу. Ну и не успела эвакуироваться с этой чертовой зарплатой. И зорко взглянув на Катю, привычно цикала. — Не думай! Не думай, я говорю! «Не думай, носи холера, как тебе положено!» Так что Катя уже успокаиваться начала и даже во двор выходила посидеть на лавочке, когда вдруг появился слива. Возник из-за кустов сирени, вышел деловито, поддергивая штаны, словно во двор по нужде заходил, а теперь пойдет во свояси на самом деле он конечно выжидал за кустом когда циля к своему лотку уплывет а роско и вовка разбегутся гонять по арыкам тащил на себе слива большущий узел и по этому узлу катя поняла что пришел он по хорошему здравствуй катя приветливо воскликнул он подмигивая красноватыми отечными глазками она молчала страха не было Вот что удивительно, наверное, отбоялась, вычерпала страх до донышка, когда барахталась в тоскливых парных туманах горячки. Она смотрела на тщедушного сливу и понимала, что этого семиполы на мокрое дело не стал бы посылать. Вот разве черную метку принести? Значит, есть еще время. А в дом не зовешь. Спросил он криво улыбаясь. Катя молча поднялась с лавочки и, толкнув дверь, вошла в барак. Слива за ней с узлом за плечами. В комнате он присел на краешек табурета, словно показывая, что он так на минутку присел, и сказал, поглаживая колени растопыренными ладонями. Ну, Катя, погостевала у чужих и. — Будет? Собирайся домой. — Это куда домой? — ровно спросила она с непроницаемым лицом. — Как куда? К Юль Контратичу. — А что ты за тюк принес? — А, так... Ж... Он сбросил на пол узел и торопливо подпихнул его Кате. — Вещи твои, Кать. Ну, там, шуба, платье, там... Кофты, мофты всякие. И пока она развязывала узел, разворачивала его. Все там было. Внизу под шубой лежал завернутый в бумагу паспорт, говорил торопливо, Йори Кондратьич послал, беспокоиться, как ты, мол, без вещей, разуто раздето, деньги велел передать. Он полез в карман пиджака. Вот пол куска. Катя сказала насмешливо. — Деньги — это хорошо. Давай сюда. Забрала пачку и спросила, следя за его лицом, за суетливо шныряющими отечными глазками. — Ну, это как же получается слива? Вроде и зовет он, а тут же и вещи отсылает. Хитрая какая-то штука, а? Деньги-то зачем, если назад зовет, м? «Так это...» Он таращил глазки, отдуваясь и старательно играя за душевное беспокойство Катиным положением. «Плохо играл. Эх, семипалый!» Динцо, твои порученцы!» «Этушу! Как тебе вожа попадет?» Он засмеялся натурно. Юрий Кондратьич так сказал, мол, неизвестно, захочет ли вернуться, а вещи все равно отдай, потому что не намерен Юрий Кондратич медочиться с тобой, Катя. Он даже вспотел, исполняя обязанности парламентера. Только ты, Катя, пойдем, а ну очень он просит, истомился. Катя молчала переводя взгляд с узла на сливу, на его руки, поглаживающие колени. Все поняла вдруг. Секунду. Вдохновение какое-то накатило, или черт его знает как это назвать, молчала, потому что мысленно проверяла еще раз план Семипалова и удивлялась себе, что сразу разгадала. Неужели она умнее Семипалова? А что? Жаба вернулся? Наконец спросила она крутко, не глядя на сливу. Вернулся жаба, кивнул тот. Расслабился старый болван, решил, что дело готово, ну и болтанул лишнее, запнулся, вскинулся настороженно. А, а то про жабу? Чё тебе жаба то? Ты Кать не бери, худо это в голову. А шалено ты совсем, Кать. — Чего ты? — А то, — сказала она спокойно, проводя языком по растянутым в полуулыбке губам, — что пойду я с тобой к семипалам, а там меня жаба дожидается. — Он же у вас плечных дел мастер? — Слива оторопел, кровь кинулась в лицо. — я волдевка. Ты дура, крикнул он. Чего выдумала, дура? А ночью на огороде закопайте. Продолжала Катя, лицо ее было совершенно спокойным. Или в уборную спустите. Вот уж точно не скажу. А сумница милиция, так он в полном порядке, расстался с Катей по-хорошему и вещи отослал, и деньги она взяла. И цели подтвердить, что деньги вот они, а жаба опять на год сквозь землю провалится. Ах, придумано складно! Психованная ты, Катька! Складно придумано, — медленно повторила она. Ярость поднималась в ней, как газировка в откупоренной бутылке. Только... Передай Семипалому, чтоб Гегеля хорошенько учил. «Кого — Кого? — нервно спросил Слива, напрягаясь запомнить незнакомую еврейскую, как он понял, фамилию, и думая, что для дела это очень важно. — Или еще кого-нибудь с его этажерки? Взгляд ее упал на узел. Оттуда торчала голубая лямка бюстгальтера. Она вдруг... Хохотнула дико, озорно. «Слива!» — крикнула, смеясь. «Ты же лысый, слива! А что ж ты без головного убора ходишь? Голову ж напечет! На тебе чепчик!» Вскочила, выхватила из развороченного узла лифчик и с размаху нацепила его сливе на голову. «На память! Чтоб меня помнил!» Тот от неожиданности не сразу стянул с лысиной эту срамоту, И когда снимал, запутался ушами в лямках и застежках, встал с табурета, остервенелый перед дверью пробормотал, трясясь от злобы. «Ну, ну, повеселись, чуток!» Она подскочила к нему еще громче, захохотала истерически в его красные свинячьи глазки и хохотала долго, топача ногами до изнеможения, чтоб слива слышал ее веселье, пока идет по двору. Потом смолкла на мгновение. Прислушалась к тому, как шумно разгоняется кровь по венам, стучит в висках, бухает в сердце, отерла слезы. «Все!» — приказала себе шепотом. «Быстро, быстро, быстро!» В ее распоряжении были минуты. Сейчас Слива побежит и доложит, что дома она одна. Катя абулас завязала в узелок кофту, два платья, кое-что из бельишка, все остальное — шубу, юбки, кофточки, ботики красивые, новые, оставила в узле на кровати, отсчитала из пачки двести десятками, помедлила и забрала себе еще сотню, двести положила под сковородку, рассудив, что так целя найдет их сегодня же вечером. Оторвала из Роскиной тетради клочок бумаги и, торопясь, Послюнявля, химический карандаш написала Циля, это все тебе продай или детям перешей. Прости, не прощаюсь, убьют гады. Хороший ты человек, Катя. Приникнув к солнечной щели, в дощатой двери барака, она зорко оглядела двор. Все было тихо. Две старушки в углу двора сидели на лавочке под Пацан, прогрохотал на самокате Она Выскользнула за дверь, торопливо заперла ее, поминутно оглядываясь, оставила ключ, как циля делала под ведром, и не к остановке направилась, а в соседний переулок и долго бежала, вроде бестолково петляя, несколько раз, свернув за угол, прижималась к стене, как разведчики в фильмах, проверяла, не висит ли кто на хвосте, потом, очень довольная собой, Выскочила на дорогу, остановила грузовик и, узнав, что водитель едет в Джизак, быстро взобралась в кабину.